Глава девятая. Погрузились в белую чистенькую газель, синей полосой и надписью сбоку «Дежурная часть ОМВД России по заводскому району». Газелька будто только с завода и мойки. Псиной, бомжами и перегаром не воняет. Я даже поморщился. Неправильная дежурная машина. Белоручка, а не машина. И сиденье без пятен, без следов от грязных ботинок. Следов крови тоже не видно. Для настоящей опергруппы слишком стерильно. Кроме нас с Шульгиным, внутри сидели еще двое. Первый — участковый. Лицо уставшее, губы сжаты в нитку, взгляд, как у человека, которому надоело это все еще в классе девятом. Времена поменялись, а служба участковых нет. Жопа в мыле, шум в висках, как мы ее раньше называли. Второй — криминалист. Полный, в очках, что сползали на кончик носа. Внешность, как у преподавателя математики. не глупая, но слегка растерянная. Очки, как у Мавроди, один в один. Только пирамиду бы он точно не создал. Добрый слишком, сразу видно. Зато в тонкостях следов, волокон и отпечатков, скорее всего, шарит. Профессор. Чемоданчик криминалистический у него тоже до неприличия красивый. Гладкий, матовый, чистый. Не как раньше, с болтами и разводами. А этот стильный, компактный, как в киношках с Лесли Нильсоном. Откроешь, и будто там внутри кнопка для самоуничтожения. Хотя понятно, что внутри те же пинцеты, рулетка и фотик. Что тут можно изменить? Только упаковка стала поцивильней. Никак не привыкну к этому блестящему пластиковому веку. За рулем сидел дежурный водила. Прапорщик с красными глазами. Будто был трое суток без сна, потом выспался, но все равно не отпустило. Возраст неопределенный. Старше всех в машине, но бодрячком. Держался, что называется, на автомате, как водится у тех, кто десятки лет крутит баранку по одному маршруту. В мои времена, кстати, в системе МВД. Прапоров не водилось. Армейское звание. Только в 92-м начали вводить. Мы шутили временно это. «Сейчас вот, смотришь, прижились». «Давай за следаком, потом за собачником», — буркнул Шульгин, отдавая команды прапору. «Пока следака с нами нет, он старший. Закон не писан, а порядок на выездах старый. Кто первым в буханку прыгнул, тот и командует». Машина поехала в сторону старой прокуратуры. «Ага, значит, все по-прежнему. Убийствами следаки прокуратуры занимаются, дела ведут». Подъехали к старому зданию. Каменное, тяжелое, но знакомое. Сколько раньше по долгу службы здесь бывал? На фасаде обновленные буквы «Прокуратура». А вот сбоку новое крыльцо, аккуратное, вывеска гласит «Следственный комитет Российской Федерации». Щелкнула в голове. Да, сейчас в прокуратуре нет следаков. Они отпочковались в СК. Комитет теперь отдельная лавочка. Новая для меня структура. Но, по сути-то, для нас, оперов, ничего не поменялось. Как тянули на себя оперативное сопровождение дел, так и тащим. Установили, задержали, раскололи, доставили, отдали. А дальше пусть бумагу следак марает. А он в пиджачке, в кабинете, с кружкой кофе и взглядом прокурора. Только жуликов жизни не ловил. Хотя, бывали и другие. Был вот у нас такой Кочубей Иван Васильевич. Настоящий мужик. Следак с большой буквы. Сам выезжал, сам по подъездам шастал, сам крепил. Никаких тебе бумажных поручений от него. Мол, привезите, доставьте, найдите. Если надо кого приволочь, сам ловил. Расколоть – тоже не вопрос. Словом, умел и дело свое любил. Сейчас таких, чувствую, не осталось. Да и раньше это редкостью были. Посмотрим, что за мужик с нами поедет. Похож будет на Кочубея или нет? «Седьмой Березовки!» — пробубнил прапор, привычно нажав кнопку на рации, вызывая дежурную часть. Прошипело, похрипело, и потом отозвался знакомый голос Ляцкого. «На связь, Березовка!» «На точке! Пусть следователь выходит!» — буркнул водитель. «Звоню!» — ответили с другого конца. Не знаю, сколько звонил Фомич, но следак вышел не сразу. Когда появился, я аж кашлянул. Из подъезда вышла девица, и в ней все было слишком, слишком не свое. Губы, грудь, как будто отдельно от тела живут. Бедра под юбку не влезают. Ресницы, как щетки длинные. Моргнет, комара убить может, если близко подлетит. Обвесов больше, чем у пацанов, на десятки с рынка. Вот такие теперь у нас следователи. Кочубей, брат, ты бы в обморок хлопнулся. Хорошо, что не видишь». Мажорчик оживился, как только в поле зрения возникла кукла из СК. Следачка молодая, будто бы лет 20, а может, за 30, ну или в крайнем случае ближе к 40, потому что лично я достоверно пока не мог определить пробег. Боевой раскрас скрывал. Все глянцево, выровнено, подсвечено, подтянуто, надуто. Издалека кажется девчонкой, а ближе присмотришься. Та еще фея крестная. И этот лисий прищур Чингисхановы скулы. Нафига такие современные девушки делают, если китайцы нападут, чтобы за своих приняли? «Здрасте», — проскользнула в газель дамочка. «Что у нас там?» Я подал руку, чтобы коленками не зацепилась. Слишком юбка узкая. Воспользовалась без слов, будто так и надо. Ни тебе спасибо, ни взгляда. «Труп!» С важным видом кивнул Шульгин. А сам на ноги ее залип, глаз не отрывал. Сделал стойку, как терьер на желанную дичь. Слюну разве только не пустил. Мы тронулись. А девица уселась, наморщила носик, тыкала коготком в айфончик, хмурилась при каждом толчке газели. Я глядел на это шоу и думал, а как она, например, зимой при минус 20 в гараже, полном хлама, где-то на отшибе висельника отрабатывать будет? Ладно, не будем раньше времени наговаривать. Может, специалист она толковый. Посмотрим. Потом, как велено, мы заехали за кинологом в кинологический центр МВД. Пес веселый, лохматый, видно, что любит по происшествиям кататься. Все лучше, чем в вольере прозябать. Влетел в салон, всех облизал, хвостом обхлопал. Живой, жизнерадостный. «Фу, фу!» — протянула следачка, прижимая сумочку к себе. «Уберите от меня это!» «Здравствуйте, Мухтар», — гордо пояснил кинолог. Парень молодой и в одно мгновение сам залип на грудь следачки. «Вера Игнатьевна», — сквозь зубы представилась в ответ та, не отрываясь от экрана телефона. «Нет», — смутился парень. «Это пса Мухтар зовут, а я... я Федя». «Все равно», — махнула рукой Вера Игнатьевна и погрузилась в пиксели. То ли читала, то ли лифчик заказывала. Доехали быстро. Новознаменск город не маленький, но обеденные пробки еще не начались, а утренний час пик уже спал. Газелька проехала во двор пятиэтажки: панельный муравейник, серый, неприметный, со старыми козырьками, как и большинство таких. Балконы только все до единого застеклены, никак раньше. У подъезда инспектор, старший из гонорейки с сигаретой в зубах. Поза расслабленная, но с виду бдительный. «Что у нас тут?» — спросила следачка, вылезая с трудом. Юбка стесняла движение, пришлось ей приподнимать ее пальцами. Инспектор тихо присвистнул, любуясь наследственный комитет, сдвинул фуражку на затылок и ответил. «Там наживы, наглухо, а? судмедэксперт уже в квартире». Личность установили? Деловито вступил в разговор Шульгин. А что ее устанавливать? Пожал плечами инспектор. У себя в квартире убит. Гражданин Харитонов, Роман Андреевич. Так, Роман Харт? переспросил Шульгин, прищурившись. Чего? напрягся инспектор, сдвигая фуражку с затылка обратно на лоб, будто движение фуражки активирует извилины. Да ты что? «Под ником Роман Харт видосы пилит». Блеснул мажорной эрудицией Шульгин. «Не знаю, как его там в интернете зовут», — пожал плечами инспектор. «По паспорту Харитонов». «Ага, ясно. Я пожевал губу. Интернет-персона. Значит, дело будет непростым». А Шульгин важно расправил плечи, довольные собой. «Мол, смотрите, вот он, настоящий сыскарь, не то что всякие». При этом покосился на следачку, явно ждал от нее восхищения. Но та уже шагала к подъезду по ступенькам, как по собственному подиуму, виляя на автомате бедрами, абсолютно не вслушиваясь в его оперативные изыскания. А он старался, ведь только он один знал погоняло покойника. Роман Харт. Странное погоняло. Вот раньше были Рома Погремуха, Коля Форточка, Лешка Баян. Все по делу. Каждая кликуха — сразу история, сразу портрет. А Харт, что это? Сердце по-английски или игра такая? «Блогер он, не знаешь? Деревня!» Щелкнул Шульгин пальцем по козырьку фуражки инспектора. «Да мне фиолетово!» Поморщился тот и отмахнулся. «Я поехал. Вызовав-то помойка. Вроде утро еще, а все как с цепи сорвались». Шульгин проводил его презрительным вздохом и направился в подъезд, цепко держась взглядом за следачку, точнее, за ее задницу. Вошли в квартиру. В прихожей стояла девица в медицинском костюме. Очки – пучок на голове. Скромница – прилежница. Хотелось бы пожалеть да домой отпустить, но она как раз работать приехала, нам помогать. Глазки умные, личико ладное, но простенькое, без косметики и губ потому участковый кинолог и сам Шульгин на нее ноль внимания, а криминалист вообще на женщин не смотрел, даже на Иска. «Здравствуйте», — сказала она без улыбки. «Я понял, что передо мной стоит судебно-медицинский эксперт. Немного опешил. Еще бы. В мое время судебно-медицинский эксперт выглядел совсем иначе. Не брит, помят, вечно немолодой и вечно пьяный». Иногда веселый, иногда злой, но всегда любезный матерщинник. Чай, кофе предложит, правда, прямо в секционный, между вскрытиями. И не кофе, конечно, цикорий с сухим молоком, но все равно душевно. Внимание же! Судебно-медицинский эксперт 90-х – это ходячая легенда неопределенного возраста, а часто и пола. А это совсем другая порода, новая школа, студентка, что ли? Практикантка? Нет. Видно, что не совсем юная уже. Но выглядела, как будто ее сюда с третьего курса занесло по ошибке. Беззащитная на вид, тонкая, аккуратная. Перед лицом любого трупа, как девчонка с дневником. Надеюсь, вид крови в обморок ее не укладывает. Ну, ничего-ничего. Я привыкну, наверное. Следачка, правда, быстро собралась. Айфон сменила на планшет с протоколом. Глянула мельком на труп как на курицу на витрине, и давай строчить, опустив свои внушительные ресницы. Объектом осмотра является квартира по адресу, обнаружен труп мужчины, возраст. Ручка привычно скользит. Может, зря я о книжке судил по ее обложке? Кинолог пошарил по квартире, взял след без собаки, вернулся за псом и потянул с собой его в подъезд, а тот идти не слишком-то хотел». Уже уплетал китикет или что-то подобное из кошачьей миски на кухне. Я сразу вспомнил рекламу этого корма из своего времени. Борис Китикет Всегда под эту рекламу Ельцина вспоминал. Мажорчик же терся в прихожей и что-то выспрашивал у участкового. Ну а я прошел в комнату, где пчелку уже вовсю трудилась медик. Квартирка затрапезная, но вот эта комната, что называется, отделана от и до. Под студию. В подсветке синей, в непонятных декорациях, драпировочка, мебель в стиль. И посредине ковра, возле компьютерного кресла, лежит парень в луже собственной крови. Футболка вся в щелевидных дырах, колото-резаные раны от клинкового оружия. Нож, ясное дело. Криминалист уже начал фоткать. Вспышка то и дело сверкала в глазах присутствующих. «Ну, что скажете?» Присел я на корточке рядом с трупом, обращаясь к медику. Смерть наступила около 5-7 часов назад. Та щуповала тело тонкими пальчиками в перчатках. Осматривала характер трупных пятен и другие признаки для вынесения вердикта. «Что еще интересненького? Вас, кстати, как зовут?» «Анфиса Вадимовна Скляр», — послушно доложилась медичка, как на комиссии. А сама сосредоточена и самозабвенно... Проводила предварительное исследование трупа, и нифига она их не боится. Молодец, отличница. А я, Максим, улыбнулся в ответ. Люблю умных женщин, разговаривать с ними одно удовольствие. Жаль, что только разговаривать или не только. Так, не о том сейчас думать нужно. Девушка чуть смутилась моей улыбке, может, подумала, что я к ней подкатываю, но мне реально труп сейчас важнее. В голове крутилось только одно: спор, кобра, раскрыть убийство. Вот если бы перекупа убили Элинар Кабарыгу, я бы в миг след взял, знал, с какой стороны такое крутить. А тут блогер. Кому нахрен он нужен? Но назвался груздем, уйдешь под закуску. Только я не грусть, блогер так блогер. Что еще странного есть? спросил я. «Удары ножом нанесены хаотично, неумело, да?» «Вы правы», — кивнула девушка, уже засовывая тонкий щуп в раневой канал, чтобы измерить глубину поражения. «Бил правша или левша?» — продолжал я расспросы. «Судя по направлению, углу траектории правша, но я потом на вскрытии точно скажу, это пока предварительная информация». «Ну, разумеется», — подбодрил я. «А это что там у нас?» Я взял у медика перчатки, нацепил, щелкнув резинкой. Хорошие перчатки сейчас. Наши-то раньше тугими были и рвались чуть что, как китайские гондоны. Я потянулся и разжал пальцы у трупа. В правой руке у него было что-то зажато. «Ласкут?» Приблизился к нам криминалист, тут же сунул к находке масштабную линейку и принял изготовку, чтобы щелкнуть детальный снимок. «Фрагмент ткани!» Соглашаясь, задумчиво проговорил я, осматривая обрывок в клетку. «Похоже на карман накладной». «Потерпевший боролся за жизнь», — высказал версию пухлый криминалист. «И оборвал карман на одежде убийцы, на грудный. «Возможно», — кивнул я, осматривая комнату. «Пока картинка не сложилась, рано делать выводы. Все-таки к вопросу версий я привык подходить комплексно». «Ну так что?» — снова я обратился к медику. «Чем еще порадуете? Вот эти раны на груди, их же около десяти, и на животе еще пяток, кромсали как в беспамятстве, но почему с них крови мало вытекло? А вот из этой раны в районе сердца до сих пор сочится?» «Вы верно подметили», — с некоторым удивлением и интересом посмотрела на меня Анфиса Вадимовна. Такая картина получилась потому, что первым удар был в сердце, оно перестало гнать кровь, и последующие раны не привели к таким обширным кровопотерям, как повреждение левого желудочка. Медичка уже запустила щуп в сердце. «Эй, Яровой!» — окликнул меня Шульгин, который так и топтался в прихожей, будто не решался приблизиться к трупу. «Ты что там залип? Я уже всё раскрыл!» «Шустрый!» — хмыкнул я и распрямился. В этот момент в квартиру зашла кобра. Опа! Но на самом-то деле тут ничего удивительного. Как ответственная от руководства она обязана выезжать на громкие и резонансные преступления, особенно если темнуха нарисовалась. Вот и сейчас прибыла от лица, так сказать, начальство, с проверкой. Но, думаю, приехала она больше посмотреть на меня. Уж больно сильно ее спорт от зацепил». «Правда, я пока не понял, она хочет, чтобы я проиграл или выиграл?» Ха. «Максим!» Кобра подошла и тихо, но торжествующе прошептала. «Шульгин раскрыл. Ты проиграл!» Улыбнулась, но была в этой улыбке еле уловимая грусть почему-то. «Да?» — вскинул я бровь. «И кто же убийца?» «Пошли, покажу». Мы вышли на лестничную площадку, а Шульгин уже с видом павлина важно вышагивал и докладывал начальнице. «Я сразу понял, что это сосед пришел Харта. Участкового пораспрашивал а наш потерпевший ссорился частенько с соседом, с алкашом. Вот, гляньте!» Он подвел нас к двери квартиры на этаж выше. Дверь замызганная, ручка в крови. Он толкнул, вошел. Было открыто. «Вон он! Дрыхнет, падла!» кивнул на небритого мужика в майке и поверх нее кличетой рубахе, что лежал в трусах на диване. В квартире бичевник обыкновенный, стандартная старая мебель совдеповских времен, югославская шкаф-стенка, рекорд с выпуклым экраном, продавленные кресла и дым карамыслом. На грязном табурете, что был вместо журнального столика, две бутылки с этикеткой «Русский стандарт». Одна пустая, вторая опустошена на треть. Тут же стакан, блюдце с окурками и никакой закуски. «Вот смотрите, Оксана Геннадьевна!» — указал на пол старший опер, где валялся окровавленный нож. Он хотел его поднять кончиками пальцев. «Не трожь!» — крикнула кобра. «Следы!» «Да я аккуратно!» — насупился опер. «Оставь!» В первый раз я видел на его лице какой-то интерес к происходящему. Профессиональный интерес — Неужели мажорчика проняло вот это все, наша служба? Или просто, чтобы мне доказать, знает про наш спор с Оксаной? Такое ощущение, что знает, но утверждать не возьмусь. Я уже был в перчатках, поэтому ножик взял сам, но все равно аккуратно, осмотрел. На рукоятке небрежно вырезано «Лева, 1997 год». Повернул надпись под свет из окна, отметил себе одну существенную нестыковочку. Занёс её себе в память. А потом получилось интересно. Достал смартфон, загуглил водку «Русский стандарт». Обалдеть, как это удобно. Пальцы Максимушки помогли с этим. Проблем не случилось. Ага, так и думал. Снова отметил себе одну детальку и запомнил её. «Эй, гражданин!» Брезгливо морщись, мажор уже тряс за плечо спящего. «Ха, разве так будет подозреваемых в убийстве? Да ещё в состоянии нестояния!» — Ротоподъем! — рявкнул я и звонко похлопал алкаша по щекам. — Доброе утро, страна! — А? — протянул мужик. — Кто? — Собак с милиции пришла. — Что? — продрал глаза хозяин квартиры, испуганно таращась на присутствующих. Я сел к нему на диван. — Ты где ночью был, друг сердешный? — Как где? Спал? А ты кто? — продолжал шаролупить на меня мужик. Блин, я и забыл, что по-другому сейчас выгляжу. Раньше даже корочек не приходилось доставать. Сразу было видно, что опер, ну, или бандит. А так как вопросы я ментовские задавал, где был, что видел, кто подтвердить может и так далее, то и у граждан никогда подобных вопросов не возникало. А теперь нет условной реакции. «Миль... полиция!» Я сунул штабные корки ему под нос, не раскрывая. «Не я это... не я!» — сглотнул мужик, изрядно испугавшись. — Водку где взял? — кивнул я на бутылке. — Купил, — пробурчал мужик. — Немного? На одного? — Так это в самый раз. Я ж крепкий насчет выпивки. — А в чем дело? Я вас не вызывал. Лежу такой, никого не трогаю. У себя дом, понимаешь ли. А что случилось-то? — Разберемся, — влез Шульгин. Уж очень ему не нравилось, что инициативу я перехватил. Он-то пришел, как Пуаро, версию уже готовенькую демонстрировать. «Ей-богу, не я. Это Клавка, сука, такая, наговаривает», — завел пластинку мужик. «Что наговаривает?» — насторожился я. «Как чё? Что двери я это, ну, типа, пометил? Ну, по-маленькому?» «А, «А, нет!» — замотал головой мажор. «Ты же соседа убил!» «Чего?» «Но мой соперник не сдался». «Карман где?» — ткнул пальцем алкашу в грудь Шульгин. «Действительно, в том месте, где у рубашки должен быть накладной карман, виднелись одни нитки». «А, -а, -а я почем знаю? Не помню ничего». Обхватил руками голову подозреваемый. «Ой, башка трещит. И правда, кармана нету». «Он зажат в руке у потерпевшего», — выдал козырь Шульгин. «А этот ножик твой?» И спросил, так будто ожидал вполне конкретного ответа. Другого просто быть не могло. «Нет», — прищурился на орудие убийства алкаш. «В первый раз вижу. Ей-богу, ребят». «Так, как звать?» — уже раздраженно спросил Шульгин. «Не умеет пока эмоции свои держать». «Лев». «Лева, значит. А глянь-ка, что на ножике написано». «Лева 1997-й», — промямлил алкаш. Хм, мое имя. И ножик, значит, твой, с довольным видом заключил мажор. Уверен, что отпечатки там твои будут. Вы что, люди? Ребята, да вы что? Запречитал Лев. Я, я не убивал никого! Он смотрел на свои руки все в засохшей крови. Ей-богу, не помню! Ох, картонг, печенка! Собирайся, с видом победителя проговорил мажор в кабинете поговорим». «Кого убили-то хоть?» — возмутился мужик. «А ты не знаешь? Харитонова романа». «Ох ты ж, мать моя женщина, этого я мог, падла та еще». Опомнившись, подозреваемый схватился за рот аж двумя руками, закрывая его. Понял, что сболтнул лишнего. Тем временем в квартиру переместилась следачка, дала нашему алкашу расписаться в протоколе. «Так положено» ведь второй осмотр она делала в его квартире. Расписался он правой рукой, я это отметил. При виде ботоксной эска-куклы кобра чуть поморщилась. «Эй, лев!» — окликнул я стонущего и причитающего задержанного, который бродил по комнате. «Чего ищешь?» «Спички. А куриво с собой можно? Ох, ё...» У меня была с собой зажигалка. Таскал ее по старой привычке, хотя в этой жизни не курил. Решил кое-что проверить. «На, дарю!» — кинул ему зажигалку. Тот поймал ее, заспасипкал сразу и снова стал причитать, что не убивал, наверное. Мажор тут же заковал его в наручники и уволок. «Ну что, Макс?» — тихо проговорила кобра, чтобы никто не слышал. «Сделал тебя, Шургин?» «А ты ему рассказала про наши пари?» «Неважно. Ты проиграл». «Значит, все-таки рассказала. Я так не думаю». Твердо, но без напора произнес я. «Ха, уговор есть уговор». «Ясен пень», — кивнул я. «Но это не он убил блогера». «Чего? Да ладно, Макс!» Кобра недоуменно посмотрела на меня. «Не ладно, сейчас докажу».